Животная жизнь на Хатанской реке, как и во всей котловине Тарима, бедна разнообразием видов. Из млекопитающих здесь держится морал, тигр, дикая кошка, кабан, лисица, волк, хоросульт, джейран редко, заяц, степная крыса, песчанка и мышь. Из оседлых птиц найдены фазан, саксоульная сойка, саксоульный воробей, дятел и черные вороны. Из птиц пролетных несколько чаще встречались нам лишь Славка, черногорлый чекан и черногорлый дрост. Из пресмыкающихся найдены были два вида ящериц и один вид змей. Рыбы вовсе не было, даже по уцелевшим от летней воды амуткам. Окрестности той же Хатанской реки представляют собой песчаную пустыню, протянувшуюся к западу до реки Яркенской, а к востоку до лоб Нора и Нижнего Тарима. В этой пустыне, как уже было говорено в девятой главе настоящей книги, Встречаются остатки древних городов и оазисов. По Хатандарье такие остатки чаще попадаются на восточной стороне и еще более по соседней Кырийской реке, прежнее русло которой тянется отсюда на расстояние 5-6 дней пешей ходьбы. Местами, как говорят, встречаются уцелевшие сакли с провалившимися от тяжести нанесенного песка потолками, и изредка попадаются даже древние кумирни с глиняными, иногда вызолоченными идолами, Случается также находить золото и серебро, последнее в плоских слитках, формой своей похожих на верблюжью лапу. Наконец говорят, что в трех днях пути к востоку, от лежащего на низовьях от Андарьи урочище Янгускум, стоит в песках целый город-талисман. А в двух днях пути к востоку от урочища той же реки Кизылькум находится обширное ключевое и поросшее тростником болото Яшилькуль, которое случайно будто бы отыскал заблудившийся охотник Но вторично затем найти уже не мог не поэтому ли преданию изображается на географических картах к западу от верхней хатандари большое озеро еш шелькуль которого в действительности здесь нет да и быть не может при неимении в большей части года воды в самой хатанской реке эти сведения конечно большей частью вымышленные или в лучшем случае порядком преувеличены доставляются искателями воображаемых богатств, ежегодно отправляющимися зимой в пески из Хатана, Кореи и других оазисов. Ходят иногда до сотни человек или даже более. Ориентируются, как было в девятой главе говорено, втыкая по временам шесты на более возвышенных песчаных холмах. В самых песках, по словам тех же искателей, растут кое-где туграковые деревья, Вероятно, есть кустарники, и нередко встречаются котловины, в которых можно неглубоко достать воду. Из животных попадаются довольно часто дикие верблюды, обыкновенно небольшими партиями от пяти до семи голов. Наш здесь путь. Выйдя на Хатан-дарью, мы направились вниз по ней береговой тропинкой, то довольно наезденной, то чуть заметной, где эта тропинка вновь проложена для обхода береговых размывов при высокой летней воде. То же самое встречалось и на Ерункаше, вниз от Тевеккеля. Вообще, от названного оазиса до восточного мыса гор Мазартак, или немного далее, идти с караваном было затруднительно раз по самому характеру местности, а во-вторых, по случаю непрекращавшихся дневных жаров. Последние, несмотря на вторую половину сентября, день в день стояли около 25 градусов по Цельсию и выше, в тени. При ясном теперь небе солнце жгло, как огонь, в дешнем крайне сухом воздухе. Ради такой жары множество еще было комаров, невыносимо все время нас донимавших, и клещей, которые кучами впивались в голые пахи верблюдов. Можно себе представить, каково бывает здесь летом для проходящих путников. Недаром один из них излил свою скорбь в надписи, виденной нами на обтесанном стволе Туграка, Эта надпись категорически гласила «Кто пойдет здесь летом в первый раз, сделает это по незнанию. Если вторично отправится, будет дурак. Если же в третий раз захочет идти, то должен быть назван кафиром и свиньей». Кафир, кафир у последователей ислама не мусульманин, неверный. К счастью, перепадавшие уже теперь небольшие ночные морозы давали возможность хорошо отдохнуть ночью. Хотя, с другой стороны, слишком резкие переходы к высокой дневной температуре могли невыгодно отзываться на здоровье. Местами, как и на Нижнем Юрункаше, попадались нам следы весенних пожаров, которые, вероятно, производят пастухи для лучшего роста новой травы. Вместе с посохшей ветошью иногда горят кустарники и туграк. Однако теперь пастухов здесь не было. Только кое-где встречали мы одиночных охотников которые приходят сюда за моралами и для ловли в капканы лисиц или волков. Другие же специально занимаются ловлей хищных птиц, ястребов и соколов. Для этого на открытом песчаном плёсе реки делается из невысокого тростника небольшая 3-4 фута в диаметре круглая загородка. Тростник втыкается в почву нечасто и притом несколько наклонно внутрь круга. Затем снаружи обтягивается тонкая сеть, прикреплённая к земле, Верхнее же отверстие остается открытым. В середину такой ловушки привязывается для приманки белый голубь, белый для того, чтобы был заметнее издали, которому насыпается здесь же и корм. Голодный пролетный хищник, заметив приманного голубя, бросается на него сверху и запутывается в сетке. Охотник ставит несколько таких ловушек и в течение дня раза два-три их осматривает. На Хатандарье подобным способом всего больше ловят ястребов-тетеревятников, Возле же хатанского оазиса чаще, как говорят, попадаются соколы. Тех и других обучают после поимки для охоты на зайцев и продают любителям. Вообще охота этого рода еще достаточно развита в Восточном Туркестане. А больших хловчих птиц, именно беркутов, ловят на пролете в горах в капканы, обернутые войлоком, чтобы не повредить ногу хищника, приманкой служит кусок мяса. Посредством беркутов добывают хорасульк, лисиц, даже кабанов, волков и диких кошек. Через три небольших перехода вниз по Хатандарье мы достигли того места, где восточный берег описываемой реки упирается обрывистым мысом невысокий хребет, или правильнее горная гряда, известная туземцам под именем Мазартак. Эта гряда в восточной своей окраине имеет не более полутора-двух верст в ширину при высоте около 500 футов над окрестностями и состоит из двух параллельных, резко по цвету между собой отличающихся слоев, южной красная глина с частыми прослойками гипса, северный белый алебастр. В тех же горах-верстах в 25 от Хотан-Дарьи добывают, как нам говорили, кремень, который возят на продажу в Хотан. Описываемая двухцветная гряда уходит из глаз в песчаную пустыню, заворачивая притом к северо-западу и, повышаясь немного в середине, тянется, по словам туземцев, до укрепления морал-баши на реке Кашгарской. Растительности в Мазартаге нет вовсе, притом горы эти снизу до половины засыпаны песком, обнаженная же их часть, в особенности красная глина, сильно разрушается. На мысе, который упирается в Хатанскую реку, Видны остатки двух мазаров – древнего и более нового, выстроенного при Якуббеке, последний разрушен китайцами. Старый же мазар по преданию построен каким-то арабским витязем, который, воюя на Хатанской реке с мочинцами, ежедневно приезжал сюда для ночевки. Вид от обоих мазаров на беспредельную песчаную пустыню крайне оригинальный. И место здесь самое подходящее для отшельнической жизни аскета – Погода по-прежнему продолжала стоять ясно и тихо, и днем жаркая. Однако за 10 дней нашего пути от ТВ Кэля, в особенности после нескольких ночных морозов до минус 4,1 градуса по Цельсию, случившихся в 20-х числах сентября, растительность быстро пожелтела, за исключением только облепихи, да кое-где ластовня. Вместе с тем окончился наш тощий ботанический сбор нынешнего года — В Гербаре этом едва набралось 256 видов растений, и было бы еще меньше без летней экскурсии в Корейских горах. Бедна оказалась и нынешняя зоологическая коллекция, копившаяся лишь по крохам от самого лобнора. В 25 верстах ниже Мазартага Хатанская река, еще струившаяся до сих пор малым ручейком, окончательно пересохла. Теперь до самого Тарима нам не предстояло видеть текучей воды, пользоваться же водой для питья приходилось из глубоких луж, оставшихся кое-где под берегами после летнего разлива. В низовьях Атандари даже эти лужи стали очень редки. Зато теперь мы имели отличную дорогу по сухому широкому плесу реки и поэтому могли идти быстрее. Съёмку также можно было делать буссолью, тогда как преследование ломаной береговой тропинкой под уграковым зарослям работа эта производилась компасом. В окрестностях Мазартага И далее вниз по Хатандарье часто попадались нам следы моралов, а также тигров и реже кабанов Нечего говорить, с каким увлечением старались мы убить которого-либо из этих зверей, в особенности тигра, но, увы, даже выстрелить по нему не пришлось. Между тем, нередко по ночам названный зверь шлялся вокруг нашего бивуака.